«Аноним. Тут кроется предательство», — проговорила мисс Грефтон. «Взгляните», — сказал Рауль, подавая девушке сто раз просчитанную им записку. «Мэри Грефтон взяла листок и прочла. «Иконт, вы хорошо делаете, что развлекаетесь с придворными красавицами в Англии, потому что при дворе короля Людовика XIV-го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 «Почему вы решили уехать? Разве ваш государь отзывает вас?» Я покраснел, смутился. «В самом деле, король послал меня сюда, я не получил от него приказания вернуться». мари сдвинула брови и задумывалась. «И вы остаетесь?» — спросила она. «Приходится, мадемуазель?» «А...»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 «И рассмеять грусть Рауля?» «Я не понимаю вас, милордж», — сказал Рауль. «Разрешите мне говорить привиконьте, мисс Мэри?» с улыбкой попросил Бекингем. «Если вы хотите сказать, — гордо отвечала Мэри, — что я готова была полюбить господина Доброжелона, то не трудитесь. Я сама сказала ему об этом». Немного подумав, Бекингем, без всякого смущения, ответил... Я оставил вас с свеконтом именно потому, что знаю ваш тонкий ум и деликатность. Его больное сердце может исцелить только такой искусный врач, как вы. Но ведь прежде чем заговорить о сердце господина Доброжелона, вы говорили мне о вашем собственном. Значит, вы хотите, чтобы я принялась лечить сразу два сердца? Это правда, мисс Мэри. Но вы должны признать, что я быстро отказался от вашей помощи.